Глава сорок «Верно говорите!» Тут же вмешался Дуримар, размахивая руками. «Ваше Величество, это огромный риск!» «Чтобы разбиться, нужно развить скорость», — спорила я, недовольно глядя на этого ловкого шарлатана. «А кресло катится медленно. Поверьте, я не собираюсь его разгонять». Я надеялась, что хоть немного смогу ей помочь, и внутри нарастала тревога. Но встретила такое недоверие, что настроение тут же упало. Вся эта идея казалась безумной, и я боялась, что что-то пойдет не так. Но надежда еще жила, ведь даже в самых сложных ситуациях нужно верить в лучшее. А еще этот дуримар. Его ремарки и постоянное недоверие, ироничные замечания просто выводили меня из себя. Он, как обычно, вечно старался выглядеть важным и всезнающим, хотя, по сути, только мешал. «Уверяю вас, ваше величество!» – твердо произнесла я, стараясь сохранить спокойствие и уверенность. «Это кресло безопасно. Вы хотите выйти из покоев? Или собираетесь сидеть в них еще годами, словно в тюрьме?» Императрица посмотрела на трон, Словно он мог ей ответить, и в ее взгляде читалась усталость, смесь отчаяния и надежды. Не вздумайте! По-суфлерски произнес Дуримар, обращаясь прямо к императрице. Это очень опасно! Я оглянулась на него, недоумевая, как он вообще решился говорить такие вещи. Такое чувство, будто вы уже на нем ездили, не выдержала я, огрызаясь. Разве не видно, что все сделано аккуратно и надежно? Я предполагаю, гордо ответил Дуримар, словно он только что прокатился на моем чудо-кресле и видел свою покойную прабабушку, которая звала его к себе. Но я понимала, что он хочет занять мое место и исключительно поэтому добавлял масло в огонь. Внутри меня закипала злость, и я мысленно скармливала его пиявком, окуная в болото, чтобы хоть немного унять собственное раздражение. «Зато вы сможете попасть не только на балкон!» Я старалась привлечь внимание императрицы и склонить ее на свою сторону, говоря мягко, но с твердостью. «Вы сможете кататься по комнатам, залам, даже в сад!» Представьте, вы снова обретете свободу передвижения. Я уверена, что вам уже надоело лежать в кровати. Императрица смотрела то на меня, то на Дуримара, которому, кажется, верила куда больше, чем мне. В ее взгляде читалась такая усталость и недоверие, что казалось, сейчас она просто отвернется и не станет слушать. А что, если оно перевернется? Вдруг заикнулся Дуримар, повышая голос, словно он сам боялся за свою жизнь. «Ваше Величество, не рискуйте, риск того не стоит». Я резко подняла голос, пытаясь защитить свою идею. «Я буду катить его аккуратно!» «Посмотрите на ее воробьиные ручки. Разве вы доверите свою жизнь слабенькой девушке?» Продолжил он, словно сам был экспертом по безопасности. Да она вас не укатит, а еще перевернет. Представляете, какой позор? Уронили императрицу. А если вы еще повредитесь? О, я даже мысли допустить не могу, что вы себе что-нибудь сломаете. Может вы, дорогой Абермарль, сами сядете и проверите? Я уже не могла сдерживаться. Голос мой стал резким. Или вы боитесь? А что? Ради императрицы? Еще чего? Отпрянул Дуримар, отмахиваясь руками. «Я вам не доверяю, и все. И вижу, что это небезопасно». В этот момент в дверях раздался знакомый голос. «Что здесь происходит?» Я замерла, как будто меня ударили по затылку. В голове мелькнули мысли, что я собиралась сказать что-то меткое и едкое, но тут же забыла. На пороге стоял «Император». Он вошел, закрывая дверь и отрезая всех любопытных, столпившихся в коридоре. В его взгляде читалась усталость, тревога и чуть заметное раздражение. Видимо, ему донесли, что в покоях его матушки творится какая-то дичь. «Покушение на убийство вашей матушки!» Вдруг воскликнул Дуримар, и его голос прозвучал, как крик отчаяния. Он ткнул в меня пальцем, словно в преступницу. Эта женщина хочет ее убить. Она хочет, чтобы Ее Величество сидело в этом кресле, а она ее катала. Аладар посмотрел на меня, потом на кресло, словно оценивая его. Сказать, что он был удивлен, ничего не сказать. — Я сразу сказал, — продолжил Дуримар с какой-то гордостью, — что это очень опасно для здоровья Ее Величества и непременно закончится травмой или смертью. Я взглянула на императора, надеясь на его поддержку. Он внимательно рассматривал кресло, словно пытаясь понять, что происходит. «Присядьте», – прошептала я Алладару, чувствуя, как сердце бьется быстрее. «Пожалуйста, это важно. Я умоляю вас. Они меня не слышат». Император посмотрел на меня с некоторым сомнением – но я похлопала рукой по мягкой сидушке, стараясь выглядеть максимально убедительно. «Пожалуйста», – добавила я тихо. «Это не опасно». Теперь я понимала, почему прогресс в этом мире шел так медленно. Я бы на месте новой идеи тоже не спешила приходить, если тебя встречают звездюлями, необразованные и недалёкие личности. Аладар присел в кресло. И я тут же указала ему, куда ставить ноги. Сердце наполнилось радостью. «Если уж император согласился, значит, это убедит всех в безопасности». «Ноги сюда», — сказала я, указывая на подставку. Я расправила плечи и покатила кресло вперед. Аккуратно прокатила императора до двери, не без труда развернула и направила к окну. Внутри меня закипала надежда, что все получится, и что я смогу хоть чуть-чуть помочь пациентке. Челюсть Дуримара отвисла. Он смотрел на то, как я ловко управляюсь каталкой, и в его глазах читалось удивление. Да, было нелегко. Рост Алладара больше двух метров, и вес приличный. Но я уже не впервые управлялась подобными вещами. Правда, вспотела, как скаковая лошадь, но ничего. «Я уверена, что императрица полегче будет». Я остановила каталку посреди комнаты и улыбнулась, взглянув на Дуримара с легким вызовом. «Выкусил». В душе я чувствовала гордость за свою ловкость и идею. «И все равно, я никуда не поеду». Императрица поджала губы, выражая полное нежелание.